Глава 18 ЛАЭС «Мы из Кронштадта», — сказал Губерфюрер. Иван покачал головой. Опять какая-то непонятная шутка. «Добро пожаловать», — глухо сказал старик. Противогаза на нем не было.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 А кого еще старика нуждать, как не нас? Но если нас, то мы пришли. Старик кивнул, повел их в глубь здания, потом в комнату, отделанную светлым металлом. Еще не открыв следующую дверь, Иван понял, что там будет и не ошибся. Душевая. Огромная, каких Иван вообще никогда не видел. Голоса диггеров отражались от кафеля, покрывающего стены, бледно-желтого, впечатанного в серую штукатурку. Гулкое, мокрое эхо. Старик показал, как включать воду. Из-за сифонов хлынула бледными струйками вода. Теплая, почти горячая. Иван встал под душ прямо в противогазе. Оглушительно забарабанили капли по голове, по плечам, по спине. Окуляры стали мокрыми. Диггеры вставали под строй душевых. Вода лилась, смывая с них радиоактивную пыль. Санобработка, ага. Иван вспомнил, как сидел с Катей в Сан-Палатке на Василии Островской. Сто лет назад это было. Не меньше.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 — Кто вы? — Бахметьев, моя фамилия. — Федор. — Я, если хотите... — на лице у него появилась странная, словно мышцы лица отвыкли, улыбка. — Но вполне искренне. — Я — водитель реактора. До катастрофы Федор Бахметьев работал на станции ведущим инженером управления. Виуром, ответственным за загрузку и эксплуатацию активной зоны реактора. В день катастрофы вернулся в зал над активной зоной, потому что забыл там ключи от дома. «Ирония судьбы, верно?» — сказал Федор. И когда автоматические системы защиты станции сработали, он оказался в заперти. «Со всяким могло случиться», — сказал Федор.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 Я и сейчас работаю. Реактор — капризная штука, но вполне надежная при должном уходе. Зато благодаря ему у меня есть электричество, горячая вода, душ, освещение, музыка, кино. — Завели и себе костерок, — уважительно протянул Уберфюрер. — Именно. «Раньше на ЛАЭС приходили люди», — пояснил Федор. «Но жили недолго, сами понимаете. К ним нельзя было даже подходить. Такие дозы радиации у каждого. Жутко просто». Однажды забрела беременная женщина. Старик потер лоб, словно воспоминание было не из легких. «Марина».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 Федор поднял брови, оглядел компанию Ивановых-Диггеров. Разумеется, работает. А вы разве не за этим сюда шли? Понимаете, атомная станция — это замкнутая саморегулирующаяся система. Если все люди разом со станции исчезнут, ничего не случится. Все системы продолжат работать в автоматическом режиме.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 Вам это ничего не скажет. «Мне скажет...» Убер фюрер словно проснулся. Иван даже начал забывать, что Скинхет рядом, потому что тот сегодня по большей части молчал. «Тогда вы понимаете. Пару раз меня чуть не занесло. Еще немного, и был бы тут второй Чернобыль. Да тут весь мир...» Убер замолчал, почесал затылок. — Верно. — Анекдот рассказать? — усмехнулся Уберфюрер и, не дожидаясь ответа, заговорил на два голоса. — Тюкча, ты куда идешь? — Чернобыль, однако. — Зачем? Там же радиация. — В Москве двадцать рентген в час. В Питер десять рентген в час. В Чернобыле пять рентген в час.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 «Оборжаться просто! Загорать будем! Ха-ха-ха! Ой!» Он уперся руками в колени, выдохнул, но все равно продолжал трястись от смеха. «Не могу! а ха ха Оберфюрер молча смотрел на это представление. Лицо бравого скинхеда словно высечено из гранита. Ноздри бронзовые, как у коня медного всадника.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 «Они далеко».